Осечка. Абхазская сказка. Это было в старину. Жили два неразлучных друга Ешсоу и Батлбей. И оба они полюбили прекрасную княжну Есмуханам. Надо было ей выбрать одного из них. Красавица выбрала Батлбея. Состоялась помолвка. Узнав об этом Ешсоу воспылал ненавистью к Батлбею. В это время враг напал на страну. Ешсоу и Батлбей оседлали кони и двинулись в поход. Они ехали лесной тропинкой. Впереди Батлбей, позади Ешсоу. Ешсоу решил убить своего друга. Вынув из кобуры пистолет, он прицелился в Батлбея, но пистолет дал осечку. Батлбей, как ни в чём не бывало, привстав на стременах, повернулся к нему и протягивая свой пистолет сказал: На, возьми мой пистолет, он не даёт осечек, а тот твой опозорит тебя в настоящем деле.